Роберт Говард «Морятская злость» В Лос-Анджелесе я сошел на берег в поисках мира и покоя. Быть чемпионом в тяжелом весе на судне «Морячка», капитан которого всюду хвастает, что плавает с самой крутой командой семи морей, это вам не шутки. Мы встали в док, и я пошел себе гулять, открыто заявив о намерении пару деньков повалять дурака. Я даже бросил своего белого бульдога Майка на борту. «Нет, я вовсе не хотел оставлять его без берега. В доке мы должны были простоять самую малую неделю, и мне хотелось побыть одному, вроде как для успокоения нервов. Майк, он только и смотрит, как бы откусить кому-нибудь ногу, а я потом либо плати за порванные штаны, либо дерись с их хозяином». Словом, сошел я на берег в одиночестве, изобрел жилые кварталы, тянувшиеся вдоль берега. Знаете, там, где такие маленькие летние коттеджики — которые занимают замечательные, высоких, можно сказать, помыслов и чувств люди. Так вот, побродил я по берегу, поглазел на игравших в песочки ребятишек и загоравших девушек, причем из этих последних большинство были просто сногсшибательными, но вскоре понял, что попал в такие малолюдные места, куда наш брат забредает редко. Одет я был хоть без претензий, но прилично и никак не мог уяснить, С чего владельцы коттеджей так косо на меня посматривают? Сначала я услыхал чей-то голос. «О, моряк! Йохо!» Это меня слегка разозлило. Нет, я своей работой не стесняюсь никоим образом. Только хоть убей, не понимаю, от чего во мне постоянно узнают моряка, даже если я и не в рабочей одежде. Однако ж злость моя мигом улетучилась. Обернувшись, я увидел, что на меня застенчиво смотрит прекрасная миниатюрная девчонка, со светлыми волосами. Не теряя времени даром, я устремился к ней. Она стояла возле лодки, держа над курчавой головкой дурацкий крохотный зонтик-парасоль. «Мистер моряк, я не умею грести. Покатайте меня, пожалуйста». вкрадчиво проворковала она, скользя взглядом по моим мужественным формам. «Просто обожаю моряков». От взгляда ее у меня вроде как малость закружилась голова. «Мисс!» Вежливо ответил я, «Для вас я готов грести до Панамы и обратно, только скажите». С этими словами я помог ей подняться на борт и прыгнул в лодку сам. Как кавалер я всегда на высоте. Хоть рос в грубости до да невежестве, однако ж никогда не ленился подмечать, как принято держаться среди людей любезных и вежливых. Так мы обогнули всю бухточку. Я греб, а она, поуютнее устроившись на банке и заслоняясь от солнца своим розовым зонтиком, с восхищением смотрела на меня из-под длиннющих шелковых ресниц. Мы поболтали о разных пустяках, вроде того, как жарко в это время года и какая мерзкая погода стояла в холода, а затем она спросила, с какого я судна. Я назвал ей судно и еще прибавил, что мое имя Стив Костиган, что было сущей правдой, а она сказала, что ее зовут Марджери Харпер и принялась, как все девчонки, расспрашивать о моих плаваниях и обо всем таком прочем. Ну и я рассказал ей в ответ ту ему историй, большей частью позаимствованных из библиотеки Хансана Мухамура. У него полно книжек, какие всюду продаются по 10 центов штука. Однако я ни слова не сказал ей, что я боец, боксер, отлично известный во всех портах как крутой парень в перчатках. Божья кара для старших помощников и бацманюк, из тех, что всегда рады угостить матроса персиком. Не сказал, потому что видел». Девочка — примерная дочь почтенных родителей и ничего такого не знает о нашем грубом, огромном мире, хотя и не из последних в искусстве легкого флирта. Ближе к вечеру мы расстались, и, признаться, она здорово понравилась мне. Она обещала встретиться со мной завтра на том же месте, и я, весело насвистывая, зашагал к своему отелю. На завтра я с самого утра отправился на наше место — хотя и понимал, что Марджери вряд ли появится раньше полудня. Проходя мимо укромной тенистой бухточки, куда парочки частенько прячутся от лишних глаз, я услыхал спор на повышенных тонах. Конечно, я подслушивать не люблю, но и на ухо не тук, а потому отлично расслышал, что там говорили, по крайней мере, мужчина, обладавший замечательно сильным голосом и пользовавшийся им на всю катушку. Сперва я решил, что он отчитывает ребенка, призывает вроде как умереть прыть. «Сколько раз тебе говорил, держись подальше от моряков, вертихвостка такая. Они не твоего круга. Неважно, как я узнал, что вчера ты гуляла с каким-то насквозь просоленным кретином. И все, И не смей возражать. Поймаю с ним, так отшлепаю, своих не узнаешь. Ступай домой и носа наружу не смей показывать». Тут я подумал, что это он уж слишком, и тут же проникся к этому парню неприязнью. Я вообще не люблю, когда мужик грубит женщине. Но в следующую же минуту я просто окаменел от удивления и гнева. Мужчина с девушкой, обойдя бухту кругом, вышли с другой стороны. Шли они спинами ко мне, но я хорошо запомнил лицо мужчины, когда тот невзначай оглянулся. Он был молод и симпатичен с виду, одни золотистые кудри, чего стоили. А девушка... Девушкой была Марджори Харпер. Какое-то мгновение я стоял как вкопанный. «Ах ты! Запрещать девушке гулять со мной, оскорблять моряков, обзывать меня кретином, даже когда не знаком». И то, как повела себя Марджори, меня тоже изумило и разозлило. Она покорно, как ребенок, пошла за ним и даже на словах ничего не возразила. Прежде чем я собрался с мыслями, они сели в машину и укатили. «Нечего и говорить, что я покраснел, как рак». И ведь по сложению и походке этого молодого до раненого ясно было видно, он тоже моряк. Вот же мерзавец. В общем, ровно в назначенный час я явился на то место, где накануне познакомился с Марджери, хотя не шибко-то надеялся, что она придет. Однако она все же пришла, и вид у нее был совершенно подавленный. Даже маленький розовый зонтик едва не тащился по земле. — Я пришла только сказать... Волнуясь, заговорила она, что не смогу сегодня кататься на лодке. Мне нужно сейчас же идти домой. «А ведь вы, похоже, говорили, что не замужем», — горько сказал я. Марджери изумилась. «Но я и вправду не замужем!» — воскликнула она. «Ну, — нахмурился я, — если так, то должен вам сказать. Я слышал, как утром вас отчитывали за то, что вы гуляли со мной. И не понимаю, как вы можете такое терпеть?» «Не знаете вы, Берта». Вздохнула она. Он сущий тиран и обращается со мной, как с маленькой. Марджери гневно сжала кулачки, на глазах ее блеснули слезы. Хулиган! Будь я мужчиной башку бы ему свернула!» А где же этот берд сейчас? спросил я с древним, как мир, зловещим спокойствием. Где-то в Голливуде, ответила она. Кажется, ему дали какую-то маленькую рольку в кино. Но остаться я все равно не могу. Нельзя, чтобы Берт узнал, что я выходила встретиться с вами. — Значит, я больше никогда вас и не увижу? — спросил я уже напрямик. — О, господи, нет! Она вся дрожа промокнула глаза платочком. — Я боюсь. Берт в ярость приходит, стоит мне только взглянуть на какого-нибудь моряка. Я чуть слышно скрипнул зубами и мягко спросил. — Разве это толух сам не моряк? — Кто? Берт? Да. Но он заявляет, что моряки подходящее общество для приличных девушек. Отчаянным усилием я подавил желание взвыть и сказал как можно спокойнее. «Что ж, я ухожу. Но помните, я еще вернусь к вам». «О, пожалуйста, не надо!» — взмолилась она. «Мне ужасно жаль, но если Берд застанет нас вместе, нам обоим придется плохо». Мне ничего не оставалось, как только вежливо поклониться, и я, ног под собой не чуя, помчался в Голливуд. «Маджери казалась весьма мужественной девушкой, а значит, с этим Бертом наверняка что-то неладно. Что ж за власть у него такая над ней, если он позволяет себе разговаривать подобным образом? Чего она не даст ему отворот-поворот? Не может же она любить такого грубияна, когда рядом есть парень вроде меня? И уж всяко, если бы она его любила, то не стала бы флиртовать со мной». Тут решил я, должно быть, положение вроде того, что показывали однажды в кино. «Проклятие Рома» называлось. Там главный негодяй много чего знал про старика отца главной героини, так что ей приходилось терпеть все его пакости, пока не явился главный герой и не напинал ему как следует. Я и решил, что Берт, должно быть, знает что-то этакое на папашу Марджери. и уж собрался вернуться и спросить, что именно. Но тут же подумал, пускай-ка лучше сам Берт и расскажет. Так вот, прибыл я в Голливуд и принялся как дурак бродить, надеясь, что посчастливится мне наткнуться на этого Берта. И почти сразу повезло. Вижу, сидят в кафе трое или четверо, и Берт среди них. Он, конечно, выглядел еще шикарнее прежнего. Лучше одет и все такое. На его золотистые, вьющиеся волосы я узнал, едва взглянув. В следующий же миг я оказался у их столика. Ухватил Берта за шкирку и поднял его на ноги. «Значит, командовать моей девушкой, так?» Зарычал я и, что было сил, ударил его правой в челюсть. Он чудом уклонился, избежав таки полного и немедленного поражения, а потом, к величайшему моему удивлению, полез под стол и заорал, зовя на помощь. В следующее же мгновение на меня навалились, словно бы все официанты, сколько их там есть в мире. Но я разметал их по сторонам точно солому и закричал. «Берт, остолоб кудрявый, вылазь!» «Я тебе покажу, как...» «Какой он тебе Берт!» Взвыл толстенький низенький мужичонка, повисая на моей правой. «Это Реджинальд Ван Вир, знаменитый киноартист!» В изумлении от его слов я умерил пыл, и эта самая знаменитость боязливо высунулась из-под стола. Тут-то до меня окончательно дошло, что вышла ошибка. Не Берт оказался, хоть и замечательно похож. «Извините», — буркнул я обознался. С этими словами я швырнул одного официанта на стол, другого в угол и вышел наружу, исполненный безмолвного величия. А оказавшись на улице, нырнул в и промчался бегом до самого ее конца. Что-что, а уж копов на мою голову они наверняка позовут. Словом, сдаться я решил только, когда уже зажглись уличные фонари. И в это-то самое время наткнулся ни на кого другого, как на Томми Маркса, с которым еще мальчишкой дружил во Фриска. И отправились мы, значит, отмечать такую встречу кружечкой пива с бифштексом. Томми с тех пор успел отрастить усики с бачками и сказал, что работает ассистентом режиссера. Во как! же самой кинокомпании «Тремендоус Артс». «И мы», — похвастал он, — «такую штукенцию снимаем! Блеск! Сногсшибательную просто! Боксерскую картину снимаем!» И называется она «Слава победителя». Главный герой — Реджинальд Ван Вир, главная героиня — Хони Прэшес. Киношки будут набиты битком. «Хм, «Надувалкой занимаетесь», — хмыкнул я. «Скажешь, этот хлыщ Ванвир позволит себя метелить ради искусства?» «Ну, правда сказать, — признался Томми, — не позволит. Да и компания не позволит себе рисковать целостью его профиля. На счастье, нам просто чудом... Подвернулся под руку парень, похожий на Реджи, точно родной брат. Крутой такой морячина, настоящий боец. И драться перед камерой будет он. А для крупных планов, когда клинч, скажем, снимется сам Реджи в гриме, будто он весь вспотел, да в синяках, да в крови. А потом эти крупные планы так вклеют в настоящий бой, что ни одна собака не отличит. Внезапно меня осенило. И кто таков этот его дублер? Не знаю, подобрал в Лос-Анджелесе, а имя его Берт! выпалил я. Томми вроде как удивился. Ну да, верно. Так и есть. Я стиснул зубы. Ну, завтра я приеду на студию. Нужно мне этому Берту сказать пару слов. Э! закричал Томми, видно догадавшись о моих намерениях. Ну оставь его совсем, господи ради, пока мы не закончим картину!» «Завтра мы снимаем большую сцену на ринге, кульминацию всей картины, понимаешь?» «На роль противника Реджи приглашен настоящий боксер Террио Рурк из Сиэтла. Ему заплатили уйму денег. Если ты оставишь нас без дублера, это же... страх подумать!» «Ладно», — буркнул я. «Завтра с утра буду на студии, а там поглядим. Внутрь меня, так полагаю, не пустят». Но я и снаружи подожду, когда он выйдет. На следующее утро я приехал на студию Тремендаус Арц еще до открытия и, в такую-то рань, обнаружил возле бюро по найму четверых крутых с виду парней. Одного даже узнал. Это был Спайк Монахан, матрос первой статьи с купеческого судна Хорнсвогль. Вряд ли на флоте когда-нибудь бывали бойцы лучше. чего такое сборище головорезов, Спайк? Спросил я. А ты не слыхал, да? Ответил он. Терео Рурк прошлым вечером дал раза вышибали в ночном клубе и сломал запястье. Ну, мы пришли наниматься вместо него. Не, деньги там мне особо не нужны, понимаешь. А вот начистить ряжку этому красавчику Ванвиру это да. Ну, тогда не повезло тебе, сказал я. Вместо него дерется дублер. Да плевать! — возразил один из парней. — Ведь в кино попадем. Здорово ведь, да? — Ну, ребята. С этими словами я скинул куртку. Подумав немного, я решил взять эту работу на себя. — Стив, — отозвался Спайк, плюя в кулаки. — Я ничего такого особого против тебя не имею. Но это ж мой долг перед народом, чтобы проявилась моя физия на серебристом экране, и чтобы зрители... Уставшие глазеть на расфуфыренных олухов вроде ванвира, просто жаждущие посмотреть, каков из себя есть настоящий мужик, получили свое. Только без обид, Стив. Тут он выстрелил правым хуком мне в подбородок. Я нырнул, уклонился, уложил его хорошим апперкотом, заслонился от свинга другого здоровяка и левым хуком под ложечку уложил его поперек спайка. Потом я обернулся к двум другим, воинственно размахивавшим руками. Наткнулся глазом на кулак и сокрушил владельца этого кулака левым хуком в пуговку. Четвертый успел как следует приложить мне дубинкой, и я, будучи этим малость раздражен, прямым левой расплющил ему нос, правой сломал пару ребер и ей уже ударил в челюсть, после чего он тоже лег и лежал спокойно точно колода. Спайк тем временем пытался подняться. Видя обиду в его глазах и бронзовый кастет на левой руке, я не стал дожидаться, пока он окажется на ногах и ударил правой чуть позади уха. Ну, Спайк и осел на землю с ангельской улыбкой на страхолюдном лице. А я перекинул куртку через локоть и направился к дверям бюро. Их как раз открывал какой-то невысокий человек в очках. «Что вам угодно». Спросил он, не отводя взгляда от моего быстро темнеющего глаза. «Я новый боксер», — ответил я, — «вместо Терри Арурка». В его взгляде появилась озадаченность. «Да, я знаю, что вчера поздно вечером было дано объявление, но предпочтительнее было бы выбирать из нескольких претендентов». «Здесь были еще четверо», — пожал я плечами. «Только им дожидаться надоело». Он выглянул наружу. Увидел тех четверых неудачников, ковыляющих прочь, снова взглянул на меня и слегка вздрогнул. «Зайдите в следующем месяце», — сказал он. «Мы будем снимать картину о джунглях». Я не понял, в чем дело, и спросил. «Это вы что, хотите сказать, что я вам не подхожу или как?» «Нет-нет», — быстро ответил он. «Господи боже, конечно же, подходите. Идемте». Я пошел следом за ним, и, миновав уйму помещений и предметов непонятного смысла и назначения, мы пришли туда, где все было устроено как на настоящем открытом стадионе — ринг, трибуны и все такое прочее. И на трибунах тех, несмотря на рань-раннюю, были уже рассажены статисты в великом множестве. К нам суетливо подскакал главный режиссер и оглядел меня с головы до ног. Вел он себя, надо заметить, точно полоумный, что, впрочем, вовсе не удивительно — Кто б не чокнулся в этоком то гамме и суматохе. Да еще если каждый миг подбегают спрашивать об освещении, декорациях, костюмах. Словом, о каждой мелочи. «Как звать?» — рыкнул он. «С виду боец. Откуда?» «Стив Кости...» — начал было я. «Отлично слушай меня. Ты непобедимый Охенлон, чемпион британских островов, понимаешь? А Реджи Ван Вир — чемпион Америки. И вы с ним деретесь за мировое чемпионство, понимаешь?» «Конечно, вместо Реджи дерется дублер. После этого, как отснимем бой, будем снимать еще несколько крупных планов. Ты с Реджи в клинче, чтобы вставить в нужные места. Томми, отведи его в гримуборную и приведи в порядок». Тут к нам подбежал Томми Маркс. Увидев меня, он замер, как вкопанный, и побледнел. Он махнул рукой, чтобы я шел за ним, но когда я попробовал было заговорить, зашипел. «Заткнись, я тебя не знаю». Ясно же, ты что-то затеваешь. И если увидят, что мы с тобой друзья, я потеряю работу. Подумают, что это я тебя подговорил. Смекнув, в чем дело, я ничего не ответил, и он повел меня в гримуборную, где намазал мне лицо какой-то дрянью и подкрасил брови. По-моему, внешность моя от этого лучше не стала, но Томми сказал, что и хуже определенно не будет, потому что хуже уже некуда. Затем я влез в трусы, шикарнее которых в жизни еще не надевал, и Томми повязал мне вокруг пояса британский флаг. Это меня порядком насмешило. Сколько дрался против тех, кто так же точно его подвязывал, но никак не предполагал, что придется самому. Я было попросил его повязать лучший флаг свободной Ирландии, но он сказал, что у них на студии такого нет. Потом он дал мне отличный шелковый халат, и таким вот образом разнаряженный я двинулся вперед. Едва отворив дверь гримерки, я услыхал дикий рев. Осторожно выглянув в павильон, я увидел, что по проходу это к величаво шествует Реджи Ван Вир, одетый даже еще шикарнее моего. Две камеры стрекотали вовсю. Режиссер прямо-таки надрывался от крика, а на трибунах скакала и вопила толпа статистов. Совсем как болельщики на настоящем боксерском матче, когда на ринг выходит фаворит. Окруженный роем секундантов с помощниками, он пролез под канатами. И Томми сказал, что настала моя очередь. Я и пошел к рингу по противоположному проходу, а следом за мной двинулась толпа еще побольше, чем у него, с ведрами и полотенцами, которых, если надо, хватило б на целую армию. Удивительно, как тяжко этим киношникам приходится, чтобы не получалось будто в заправду. Уж не знаю, сколько статистов они собрали, однако мне сразу стало ясно — Перед такой уймой публики я в жизни не дрался никогда. Повинуясь тому, что орал мне режиссер, я прыгнул через канаты. Такая прыть мне тоже показалась удивительной. Я-то всегда думал, что в кино бывает множество репетиций или дублей, или как там еще. А тут рефери вызвал нас на середину, они сняли крупным планом, как мы с Реджи пожимаем друг другу руки, потом камеры перестали трещать, Реджи быстро удалился, а вместо него на ринг поднялся Берд. Он был одет совсем как Реджи, я снова поразился, до чего же они похожи. «Вот теперь!» — заорал режиссер. «Пойдут те кадры, которые должны выглядеть как можно реальнее! Вот почему я вас, ребята, не заставлял репетировать! Деритесь, как всегда, как пожелаете, сколько требуют правила! Мы берем ринг со всех точек, под любым углом, так что не бойтесь выйти из кадра! Это будет нечто новенькое в кино!» «Забудьте на время, что вы актеры. темяжьте как следует свои непрошибаемые черепушки. Вы бойцы, боксеры, как всегда. Чтобы мне все было взаправду. За эти четыре раунда вы должны показать все, на что только способны. А потом, Берт, когда я в пятом раунде крикну, делай шаг назад и бей левой в корпус. Тогда ты, Стив, раскрываешься, а ты, Берт, кроши правой в челюсть. И посильнее. Нужно, чтобы все было как на самом деле». Стив, когда его правое угодит тебе в челюсть, ты падаешь. Тут я как раз подумал, что с самого начала собирался устроить все как на самом деле. Мне тут не нужно накаутирующих ударов в плечо. Любители бокса, что ходят на матчи и понимают в нем толк, мгновенно все приметят. А именно их и должна привлечь наша картина. Так что, ребята, если будут выбитые зубы или сломанные носы, получите премии». «Отлично, давайте по местам! А по звуку гонга бросайтесь вперед, словно вы лично злы друг на дружку!» Я вполне мог заверить его, что так и есть. Пока режиссер трепался, я из-под полуопущенных век рассматривал Берта. Выглядел он неплохо, а по повадке видно было, что на ринге он точно у себя дома. Широкие плечи, узкие бедра, мускулы грациозно перекатываются под кожей. Росту в нем было примерно 6 футов 1 дюйм, а весил он, пожалуй, фунтов 198, то есть был на дюйм выше и на 8 фунтов тяжелее меня. В общем, смотрелся парень точь-в-точь, точь те греческие боги, по которым люди с ума сходят. Однако твердая квадратная челюсть и серые стальные глаза ясно говорили, работенка мне предстоит не из легких. Так вот, ударили в гонг, и мы бросились друг на друга. Я хотел предупредить его по-честному, и потому сразу, нырнув под его левую, вошел в клинч. — Забудь, что там лопотал этот режиссер! — прорычал я ему на ухо. — Одного из нас внесут на носилках, и я постараюсь, чтобы это был ты. — Я же тебя даже не знаю! — буркнул он, высвобождаясь рывком. «Узнаешь — Узнаешь! С этими словами я дико осклабился и изо всех сил ударил правой под сердце. Он отскочил, закрывшись молниеносным левым хуком в корпус, и вести задушевные беседы нам стало некогда. Парень, он оказался быстрый, да вдобавок посообразительнее меня, однако тоже любил ближний бой. За левым хуком последовал просто-таки сокрушительный правый. Я закрылся, порядочно попал ему под глаз, вошел в клинч и принялся дубасить его правой, пока нас не развел рефери. Мы обменялись правыми в голову, левыми в корпус, а потом он выдал роскошный апперкот, который начисто снес бы мне голову, попади он только в цель. Тогда я обеспечил ему дрожь в коленях при помощи правого хука под сердце, а он в ответ нанес прямой правой и одарил меня хорошей ссадиной под левым глазом. Затем он принялся отступать, как на тренировке, обрабатывая левым мой поврежденный глаз. Мне это сильно не понравилось, и я двинулся через весь ринг за ним, и неожиданно нанес перекрестный правой в голову, заставивший его упасть на колени. Впрочем, он вскочил, не выжидая счета, ударил левым прямым все в тот же мой поврежденный глаз и немедленно добавил правым апперкотом в корпус. Мой правый прошел мимо цели, зато левый попал, а затем я пропустил два прямых правых в лицо ради того, чтобы попасть левым хуком ему в живот. Тогда он вошел в клинч, я высвободился, И дальше, вплоть до самого гонга, мы гоняли друг друга вдоль канатов. Статисты уж давно вопили и скакали не за деньги, но от всей души. А режиссер так просто плясал от удовольствия и орал, чтобы мы продолжали в том же духе. Я зарычал, бросил многообещающий взгляд в сторону легконогого моего противника, и он так оскалился в ответ, что я понял. «Режиссер получит, что ему требуется сполна». Со звуком гонка Берт метнулся вперед, словно рысь. И еще прежде, чем я успел собраться с мыслями, нанес мне прямой левый под вздох и два прямых правых в лицо. Я отступил, заслонившись коварным правым хуком под сердце. Ударил с той же руки в челюсть, но промахнулся. Очевидно, Берт решил, будто прямой правый лучшая его карта, вроде козырного туза, так как продолжал пробивать им мою защиту и лупить под мой левый хук. Обозлившись, я внезапно нырнул так, что этот его прямой правый прошел над моим плечом и нанес хороший перекрестный левой в челюсть. Берт только хрюкнул, а я, прежде чем он сумел обрести равновесие, воткнул правую глубоко в его ребра. Он повис на мне в отчаянном клинче и замотал головой, чтобы в ней хоть малость прояснилось. Рефери развел нас, и Берт, очевидно взбешенный до крайности, нанес мне ошеломительный правый свинг чуть выше уха, отбросивший меня на канаты противоположного конца ринга. Пока я, превозмогая легкое головокружение, отталкивался от них, он бросился следом за мной, словно разъяренный тигр, и уж каким-то прямо пушечным правым апперкотом поднял меня на воздух. Теперь уже я вошел в клинч, и рефери потребовались все его силы, чтобы развести нас. Бер сделал финт левой, и тут же ударил правой под сердце. Я промахнулся с правой, неплохо достал его левой, и в это время прозвучал гонг. Я сел на табурет, и пока мои помощники секундантами совершали уйму вовсе ненужных движений, взглянул на трибуны. И тут сердце мое чуть не выпрыгнуло изо рта. Там у самого ринга в первом ряду сидела Марджори. Она смотрела на ринг и была сильно бледна. Я улыбнулся ей показывая, что за меня не нужно тревожиться. Но ответ на ее взгляд был разве что испуганным. «Бедное дитя!» Я сообразил, она ведь совсем непривычна к таким грубостям и боится, как бы этот Берт меня не поранил. Эта мысль заставила меня весело улыбнуться и испытать чувство глубокого удовлетворения. «Ничего, сейчас она увидит, как я задам этому типу заслуженную трепку». Гонг. На сей раз Берт пошел вперед с опаской. Он сделал ложный выпад левой, ударил правым в голову, промазал и отступил. Я, не шибко заботясь о защите, последовал за ним, нырнул под следующий правый свинг и решил, что в следующий раз блокирую его левой, подшагну и ударю правым в челюсть. Вот левый свинг, правый, и я автоматически выбросил вперед левую, блокируя его. И слишком поздно. Заметил, что он как-то странно сместился, так что находится ко мне гораздо ближе, чем должен бы». Бац! В следующий же миг я оказался на ковре с таким чувством, точно под ложечкой у меня дыра. Уже подбирая под себя ноги, я смекнул, что он сыграл со мной старый трюк Фитс Симмонса. Вместе с ложным ударом справа он подшагнул правой ногой вперед, оказавшись таким манером внутри моей защиты и в прекрасной позиции для страшного удара левой в солнечное сплетение. Вот как он все это проделал. И еще хорошо, что не попал, куда метил, и не ударил с дистанции в несколько дюймов по ребрам. Иначе я не скоро бы пришел в себя. А так я поднялся на счет 9, и Берт рванулся ко мне добивать. Прямым правой в челюсть я сбил его с курса и добавил левый хук в корпус, который ему частично удалось отклонить. Любой, кто когда-нибудь дрался со мной, мог бы сказать ему, что я, как большинство кулачных бойцов, опаснее всего, когда плыву, Будучи обескуражен, он всю оставшуюся часть раунда осторожничал, то есть сбавил темп. Впрочем, и я не в настроении был торопить события. Со своего табурета я снова весело улыбнулся Марджори, но она, судя по всему, не получала от наших игр шибко много удовольствия. «Бедная девочка», — подумал я. «Наверное, то, как я оказался на ковре, уж чересчур для ее мягкого сердечка». Именно в тот самый миг я понял — Вот эта девушка для меня. Вот так, представляя себе обручальные кольца и домик, увитый виноградом, я вышел на ринг в четвертом раунде. И почти сразу же прекрасные видения были вышиблены из моей головы жестоким правым хуком. Пришлось заняться более срочными делами. Берд был настроен покончить со мной побыстрее, и мы принялись обмениваться ударами в ближнем бою, пока ринг не поплыл перед моими глазами. Судя по взгляду Берта, ему было не лучше, чем мне. Тогда мы оба сцепились в клинчи и замотали головами, чтоб хоть немного прояснилось. Потом Берт снова принялся за свой старый, испытанный прямой правой, пока я, заревев от ярости, не нырнул под него и не всадил ему хуком с левой в диафрагму. После этого я ударил правой едва ли не от колена. Тут бы и конец бою, попади я только в цель. В дикой мешанине ближнего боя Мы оба поскользнулись на брезенте, но тут же вскочили, и Берт совсем закрыл мой глаз, а я успел нанести серию порядочных ударов в корпус. Оскалив зубы, он ударил правой в мою гудящую голову и немедленно отскочил назад. Мы в это время были вплотную к канатам, так что он налетел спиной прямо на них. И тут же, оттолкнувшись, прыгнул прямо на меня. Я ни разу в жизни еще не видал, чтобы этот трюк попробовал кто-то из тяжеловесов потому он и застал меня врасплох. Правая его со страшной силой толкнула меня в грудь, и я, задрав ноги, опрокинулся на ковер. Думал, насквозь этот ринг прошибу. Но свалила-то меня только тяжесть удара, я вовсе не был оглушен или сильно травмирован. На счете девять я поднялся и жестоким правым рассек Берту бровь. Не похоже было, что он скоро решится на второй такой же прыжок, поэтому ему чуть не удалось поймать меня на этот трюк еще раз. Он дернул на себя мою левую, отскочил, оттолкнулся от канатов и прыгнул на меня. Да так быстро, что времени на раздумья у меня не оставалось. Повинуясь инстинкту, я отступил в сторону и встретил его в воздухе правым хуком в челюсть. Крак! Он рухнул на ковер и даже пару раз перевернулся. Я было попятился назад, однако после такого удара Вряд ли вообще кто смог бы подняться. Но этот Берд был парнем крепким. Над трибунами повисла гробовая тишина. На седьмой секунде он подобрал под себя ноги, а на девятой поднялся. Колени его подгибались, взгляд сделался совершенно стеклянным, и было ему, понятное дело, уж не до боя. Я колебался. Ужасно не хотелось бить его дальше. Но тут мне вспомнилось, что он сказал про меня как обижал бедную маленькую Марджори, как оскорбил моряков. Бросившись к нему, я услыхал краем уха вопль режиссера, однако оставил его без внимания. Берт при моем приближении попытался было войти в клинч, но мой правый хук в челюсть уложил его лицом вниз. Толпа взревела. Я отправился в свой угол и сквозь дикие вопли услыхал режиссера. Тот прыгал вверх-вниз и рвал на себе волосы. «Поднимайся, Берт!» — орал он. «Эй, вставай! Вставай, Господа Бога ради! Если не встанешь, погубишь всю картину!» Берт не выказывал ни малейшего намерения подчиняться, и тогда режиссер завыл. Добейте «Да же в гонг и тащите его в угол! До конца раунда еще полминуты, но зрители не заметят разницы!» Это, к величайшему моему неудовольствию, было исполнено и режиссер принялся отпускать на мой счет замечания самого едкого свойства. А, да заткнитесь вы!» — не выдержал я. «Сами же говорили, чтобы все взаправду. Может, нет?» Он и заткнулся. Да, мне было как-то не по себе от того, что ударил беспомощного, но и все же было по правилам. Он на моем месте сделал бы то же самое. К тому же я вспомнил, что он, шантажируя старика Харпера, держит в своей власти Марджори. «А то с чего бы ей терпеть от него такое?» И решил, что не стоит волноваться за подобного негодяя. «Такого и убить мало будет». Перерыв между раундами затянулся надолго, чтобы Берт смог оправиться. Секунданты трудились над ним в поте лица. Наконец я увидел, как он мотает головой, открывает глаза и смотрит через весь ринг на меня, словно голодный тигр. Режиссер заорал. «Отлично! Слушайте и запоминайте!» «Когда я крикну «давай», ты, Берт, бьешь левой в корпус, а ты, Стив, раскрываешься!» Гонг. Мы бросились друг к другу. Берт вошел в клинч и вцепился в меня точно горила «Слушай, в этом-то раунде ты будешь падать, как по сценарию положено!» Прошипел он мне в ухо. «Дерись!» — зарычал я. «Забудь про режиссера, это наше с тобой личное дело, и я тебя как половик разложу!» Да что ты ко мне прицепился? Зло спросил он. Я ведь никогда тебя раньше не видел. А, -а, а! Вырвавшись из его объятий, я ударил правой в голову. Он отступил с двумя ударами, по корпусу и в челюсть, но я успел еще добавить правой под сердце. Тогда он нанес свой прямой правый, прошедший над моим плечом, рухнул на меня и снова связал по рукам и ногам. Видишь маленькую блондинку в первом ряду? — шепнул я. — Я слышал, как ты оскорблял и обижал ее. Поэтому, если хочешь знать, и намерен уложить тебя к ее ногам. Он быстро скосил взгляд в ту сторону, куда я кивнул головой, и на лице его появилось выражение величайшего изумления. — Что? Да ведь она... — Давай, Берт! — крикнул режиссер. — Бей левой! Стив, приготовься падать! — Сейчас! — Буркнул я через плечо и сам ударил левой Берту в глаз. В отместку он нанес ужасающий правый по ребрам, и режиссер, чуя, что дела снова идут не по сценарию, снова принялся скакать и прыгать, рвать на себе волосы, ныть, скулить и рыдать. Но камеры не выключались, так что мы продолжали драться. Вслед за правым в корпус Берт ударил левой. Перчатка его вскользь пришлась по голове, а моя правая снова угодила ему под сердце. Не зря я постоянно работал в корпус. Он начал сдавать, однако еще раз набрал темп, отвечая на каждый мой удар двумя. Но в моих-то было куда больше силы. И я вложил все, что во мне оставалось, в одну единственную яростную атаку. Голова Берта запрокинулась назад от левого апперкота, едва ли не от колена, за которым последовал правый в сердце. Он пошатнулся. Я дважды ударил правой в голову, нанес еще один левый хук под сердце и завершил все потрясающим правым в челюсть. Удары сыпались так быстро и были так сильны, что Берт, в его-то вовсе уже измотанном состоянии, ничего поделать не мог. И последний правый в челюсть поднял его на воздух, бросив через канаты прямо к ногам Марджори. Она вскочила с места, прижимая ладошки к щекам и раскрыв маленький милый ротик. Рефери по привычке открыл счет, но в этом надобности уже не было. Я прошел свой угол, вырвал из трясущихся рук изумленного секунданта халат и уже собирался убраться с ринга, но тут режиссер, бросившийся к этому моменту на земь и рвавший зубами траву, проявил интерес к жизни. «Хватайте этого идиота!» — взвыл он. «Вяжите, бейте, зовите копов!» «Он сумасшедший! Картина загублена!» «Мы потеряли огромные деньги! Хватайте! Если найду друзей в суде, упеку пожизненно!» «А ну, осади!» — рыкнул я на его прихвостней, неуверенно двинувшихся ко мне. «Это наше с Бертом личное дело!» «Однако ж оно сожрет весь наш капитал!» Застонал режиссер, снова принимаясь за свои жидкие локоны и пуская их клочьями по ветру. «Ну почему ты не мог сделать все по сценарию?» Первые четыре раунда были просто цимес, а концовка. О, зачем я только дожил до этого дня? Конечно, мне неудобно было перед ним. Я уж пожалел, что не дождался Берта у выхода, чтобы задать ему взбучку после съемок. Но теперь дело было похоже не поправить. Но тут примчался Томми Маркс и, дергая режиссера за рукав, закричал: «Слушайте, босс, у меня гениальная мысль. Обрежем последний раунд там, где Берт в последний раз оказался на ковре. А потом начнется сцена с Реджи Ванвиром. Понимаете? Смонтировать можно легко. «Да — Да? — всхлипнул режиссер, утирая глаза. — Бросить Реджи на съедение этому людоеду? Он же сумасшедший. Думаю, он тот самый маньяк, что пытался убить Реджи вчера в центре. — Я думал, это Берт, — объяснил я. — Послушайте, — продолжал Томми. Дальше будет так. Стив ждет в своем углу, а Реджи медленно поднимается на ноги. Стив бросается на него, Реджи встречает его правым в челюсть, и Стив падает. Сенсационный нокаут под конец лучшего кинобоя за всю историю кино. Реджи и пальцем никто не тронет, понимаете? И разницы никто не поймет. Ну откуда мне знать, что этому пятикантропу не придет в голову уложить и Реджи, когда они окажутся на ринге? «Да ведь он ничего не имеет против Реджи! Верно, Стив? К Берту у него личная вражда, так ведь? Ты сделаешь все как надо, Стив, верно?» «Отлично!» — пробормотал режиссер. «Попробуем. Только не кидайся на Реджи слишком яростно, а то он удерет с ринга!» Мне едва хватило терпения дослушать их разговор. Да, с ними нужно было все уладить по-честному, однако именно сейчас у меня были более срочные дела». Я подтвердил готовность сделать все как следует и поспешил туда, где сидела Марджори. На месте ее не оказалось. Она поспешала за секундантами, уводившими моего белокурого противника в гримерную. Догнав ее, я нежно положил руку ей на плечо. «Марджори», — сказал я, — «не бойтесь больше этого грубияна. Я отомстил за нас обоих. Больше уж он не станет к вам приставать». — Скажите вашему папаше, ему теперь нечего бояться, чтобы там эта шляпа на него не имела. Берт больше не препятствие для двух любящих сердец. К величайшему моему изумлению и ужасу она обернулась и обожгла меня гневным взглядом. — Что за вздор! — яростно выкрикнула она. — Вы зверь! Если еще хоть раз заговорите со мной, я позову полисмена! Как вы осмелились показаться мне на глаза после того, что сделали с бедным Бертом! Негодяй! «Скотина!» Узенькая ее ладошка хлестнула меня по лицу. Марджори топнула ногой, из глаз ее хлынули слезы. Догнав секундантов, она нежно пристроила ручищу Берта на свои хрупкие плечи и принялась ласково его утешать. Я только и мог что смотреть им вслед, разинув рот и чувствуя себя круглым дураком. Подошедший Томми дернул меня за рукав. «Эй, Стив, идем снимать!» — Слушай, Томми, говорю я в некотором обалдении, следуя за ним. Видел ту дамочку, что сейчас дала мне по личности. Этот гусь, он кем ей приходится? — Он-то? — переспросил Томми, откусывая от брикета жевательного табака. — Да никем особенным. Он просто ее старший брат. Я взвыл так, что, наверное, услышали и в лаборатории и немедленно после этого мне пришлось откачивать Томми. Он от неожиданности поперхнулся своей жвачкой. «Ну ничего, по крайней мере, я узнал на собственном опыте. Никогда не поймешь заранее, что женщина выкинет в следующую минуту».